аран демский боуден разведчик пустоты я видел те дни когда империум больше не сможет дышать когда империя человека задохнется в грязи собственных преступлений отравленная грехами пятисот заблудившихся поколений в ту ночь когда безумие станет истиной каадеанские врата разверзнутся как воспаленная рана и легионы проклятых хлынут в созданное ими царство В эту эпоху, последнюю из эпох, рожденной из запретной крови и дурной шутки фортуны, восстанет пророк восьмого легиона. Пророчество об испытании. Записано неизвестным магом восьмого легиона. М-32. Пролог. Дождь. Пророк и убийца стояли на стене мертвой цитадели, сжимая оружие в руках. Дождь хлистал сплошным потоком, затрудняя видимость, барабанья по камню, стекая из пасти осклабившихся горгулий и водопадом рушась с замковых стен. Единственными звуками, доносящимися сквозь шум дождя, были голоса этих двоих. Человека в разбитом, потрескивающем от статики доспехе и ксеновской девы в изящной и древней боевой броне, покрывшейся за тысячелетия бесчетными шрамами. «Здесь погиб твой легион, так ведь?» Ее голос, измененный шлемом, вырывался из подсмертной маски наличника странным шипением, почти сливающимся с шумом дождя. «Мы зовем этот мир Шихар Вейрух, как это будет на вашем змеином языке». «Сагуальса, да?» «Скажи мне вот что, пророк, зачем ты вернулся сюда?» Пророк не ответил. Сплюнув едкую кровь на темные камни, он снова с хрипом втянул воздух. Меч в его руке был бесполезным обломком. Вражеский удар отсек половину клинка. Вдобавок, воин понятия не имел, где сейчас его болтер. Он ощутил невольный укол вины, и по разбитым губам скользнула ухмылка. Несомненно, потерять столь значимую реликвию легиона — тяжкий грех. По голосу Эльдарки пророк понял, что та улыбается. Удивительно, но в веселье ксеновской девы не было и тени злобы или насмешки. Тебе нечего стыдиться, человек. Все умирают. Пророк упал на одно колено. Из его доспеха сочилась кровь, а вместо слов изо рта вырывался болезненный стон. Единственное, что он ощущал сейчас, это железистую вонь собственных ран. Женщина приблизилась. Ее дерзость дошла до того, что она положила серповидный наконечник своего копья на наплечник раненого воина. «Я говорю только правду, пророк. Тебе незачем стыдиться этой секунды. Ты можешь гордиться уже тем, что продвинулся так далеко». Талас снова сплюнул кровь и прошипел два слова. «Волос моровай». Убийца склонила голову, глядя на него сверху вниз. Гребень ее шлема из черных и красных волос намок под дождем, и пряди прилипли к смертной маске. Она выглядела словно утопающая женщина, беззвучно кричащая из-под воды. «То, что вы бормочете в свой смертный час, порой остается мне непонятным», произнесла она. «Ты сказал первый коготь, да?» Слова прозвучали невнятно из-за ее чужеродного акцента. «Они были твоими братьями? Ты взываешь к мертвым в надежде, что они все еще могут спасти тебя?» Отяжелевший клинок выпал из его пальцев. Пророк смотрел на меч, лежавший на черном камне и омываемый потоками дождя, золотой и серебряный, сияющий так же ярко, как в тот день, когда достался ему. Талас медленно поднял голову и взглянул в лицо своему палачу. Дождь смывал кровь с его лица. На губах остался привкус соли, И в глазах защипала. Интересно, она все еще улыбается там под маской. Стоя на коленях на верхушке стены заброшенной крепости своего легиона, повелитель ночи расхохотался. Но не его смех, ни грохот буря не смогли заглушить низкий рев двигателей. Катер, черно-синий и зловещий, с вырвался из-за стены. Дождь серебряными струями лился с его корпуса, очертаниями напоминавшего хищную птицу. Боевая машина поднялась над зубцами. Турели штурмовых болтеров повернулись и навелись на цель с механическим лязгом, сладчайшей музыкой, когда-либо ласкавшей слух пророка. Талос все еще смеялся, когда громовой ястреб завис над стеной на собственном тепловом выхлопе. Тусклый свет из рубки очертил две фигуры внутри. Эльдарка уже двигалась. Она превратилась в черное пятно, зигзагами несущееся сквозь потоки дождя. Под ногами ее расцвели венчики разрывов. Ураган снарядов обрушился на каменную кладку. Осколки посыпались градом. Только что убийца мчалась по парапету, а уже в следующую секунду она просто-напросто исчезла, растворившись в тенях. Талос не стал подниматься на ноги. Пророк даже не был уверен, удастся ли ему это. Он закрыл единственный уцелевший глаз. Второй превратился в слепой и кровоточащий комок боли. И с каждым биением двух сердец от него вглубь черепа шла глухая пульсация. Бионическая рука, дрожащая от повреждений суставов и нервных соединений, активировала вокс на вороте доспеха. «В следующий раз я послушаю тебя». Сквозь оглушительный рев двигателей вертикального взлета прорвался голос, доносящийся из внешних динамиков катера. Помехи лишили слова всякого выражения. «Если мы не выйдем из боя сейчас, следующего раза не будет!» «Я велел тебе уходить! Я отдал приказ!» «Господин!» — затрещали динамики в ответ. «Я!» «Убирайся, будь ты проклят!» Когда Талос взглянул на корабль в следующий раз, две фигуры стали видны более четко. Они сидели рука об руку в пилотских креслах. «Я официально извещаю, что ты больше не состоишь у меня на службе!» Скороговоркой передал он по Воксу и снова расхохотался. Ха -ха, уже второй раз. Но катер остался на месте. Двигатели жутко ревели, омывая бастионы волнами раскаленного воздуха. На сей раз сквозь хрип Вокса прорезался женский голос. талас Бегите! Бегите как можно дальше отсюда и от этого мира, несущего одну смерть. Бегите в последний город и садитесь на первое же судно, покидающее планету. «Империум приближается. Они станут залогом вашего спасения. Но помните о том, что я сказал. Все мы невольники судьбы. Если варилу удастся вырваться живым из этого безумия, однажды он придет за ребенком. Неважно, как далеко вы убежите». «Возможно, он никогда нас не найдет». Смех Таласа наконец-то утих, хотя пророк продолжал улыбаться. «Молитесь о том, чтобы не нашел». Вдох ножом вошел в его разорванные легкие. Он привалился спиной к зубцам стены, закряхтев от боли в переломанных ребрах. Серая мгла медленно затягивала мир вокруг. Пальцы потеряли чувствительность. Пророк положил одну руку на потрескавшийся нагрудник с ритуальным изображением оскверненной аквилы, дочисто отполированным дождем. Вторая легла на болтер. Оружие Малкариона, которое Талос выронил раньше, во время боя, Окостеневшими пальцами пророк закрепил двухствольный болтер на бедре и снова медленно втянул ледяной воздух в легкие, не желающие больше дышать. Кровоточащие десны окрасили зубы в розоватый цвет. «Я иду за ней». «Не будь идиотом!» Талос поднял голову, позволяя строям дождя смочить лицо. Странно, что мимолетное милосердие заставило их поверить, будто они могут говорить с ним в таком тоне. Он заставил себя подняться на ноги, И зашагал по бастионам из черного камня, сжимая в руке сломанный клинок. — Она убила моих братьев, — сказал пророк, — и я иду за ней.